Глава восьмая, в которой Серега Духарев размышляет о мистическом. В соломе шуршало, в стенах скреблось и поскрипывало. Зудели комары, снаружи, где-то на реке орали лягушки. Ночь, летняя ночь, обычная летняя ночь. Только вот Серега отчетливо помнил, что его предыдущая ночь была зимней, и мелкий снег вихрился перед лобовым стеклом, неприятно снижая видимость, и никаких комаров. Серега загадал. — Вот сейчас мигну, и снова окажусь в салоне Вовчиковой тачки. — Не получилось. Все та же темная избенка, комары и лягухи. Спит на лавке, завернувшись в холстину, славная девочка Слада. Посапывает на соломенном тюфике мышь. А Сереге не спится, хотя день у него был длинный, предлинный и запутанный, как чужой сон. Но он уже не совсем чужой и точно не сон. А может, лежу я сейчас в дурдоме на коечке, мечтательно подумал он. Был у Сереги школьный кореш, тоже Серега, и прикалывался на всякой мистике, и гнал всякие телеги типа, что все, что мы видим, лабуда и дым. К примеру, идет навстречу девушка на каблучках с загорелым животиком. А вовсе это не животик, да и не девушка, а просто нечто, на которое навесили ярлычок «Клевая девочка». И по этому ярлычку ты собираешь всю картинку. А как это все на самом деле, видят только грудные младенцы. Потому что их еще не приучили собирать картинки. И ежели этот способ сборки поменять, то вполне окажется, что не город вокруг, а красная пустыня. И ты не двуногая, прямоходящая и пиво пьющая, а какой-нибудь хвостатый ящер о шести головах. По молодости Серега эти темы слушал с интересом. Не то чтобы верил, но любопытно но экспериментировать не тянуло. И правильно. Вон тёзка экспериментировал и доигрался. То ли кислоты пережрал, то ли грибочков. Но шифер у него съехал капитально вторая группа инвалидности. Тем не менее, в идее одноклассника Духаревская тема укладывалась. А, возможен был совсем простой вариант. Никакой такой прежней жизни у Сереги не было а просто здешние молодцы дали ему крепко по башке, и память у Духарева отшибла, да и навеялось ему, что жил он когда-то в Питере, учился в универе, бегал на лыжах или, к примеру, вселился в Духарева нехороший бес. В общем, идей было много, но все кислотные. «Буду-ка я лучше спать», — сказал себе Серега. И уснул.